Резко и громко, и с чрезвычайно строгим видом обратилась она к Ванне, от чего то даже оробела. «Не похож на тех ваших расфуфыренных шлепохвостниц, которых у папеньки в кухарке на кухню не взяли бы. А покойник муж уж, конечно, бы честь сделал, принимая их. И то разве только по неистощимой своей доброте». «Да-с, любил свыпить, это любили, спивались!» — крикнул вдруг отставной Порвянский,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 Провянского стали подталкивать и что-то шептать ему. Их, очевидно, хотели стравить. — А позвольте спросить это вы насчет чего-то, начал Правянский. То есть на чей благородный счет вы изволили счета? А, впрочем, не надо, вздор, вдавав вдовица прощаю, пас. И он стукнул опять водки. Раскольников сидел и слушал молча и с отвращением.